утром андрей арефеевич вышел на огород копать картошку дальше тянуть нельзя решил он а то разненаститься опять и тогда намучаешься с ней до смерти напоил накормил нынче всех пораньше лекарственное снадобье приготовил дал больному и того после завтрака разморила Заснул опять. — Это хорошо, сила к нему идет. Так что время есть. Посвободнее стало, слава богу. Вот и надо не упустить, управиться с картошкой. Картошка уродилась плохая. Много попадалось гнилой. Да и не мудрено, лило и лило все лето. Хорошо хоть есть место... невысокая а то бы замокла в конец и вовсе ничего не выбрать андрей арефеевич выкапывал садила за садилом не спеша умело расходуя очень разумно силы а потом так неспешно собирал картошку в два ведра В одно бросал плохое, а в другое — с гнильцой да мелкое, на корм Ленки и Кура. Собирать на корточках было, пожалуй, тяжелее, чем выкапывать, но ничего, шло. Набрав неполное ведро, Андрей Рефевич нес картошку к пряслу, отделяющему от двора огород, и высыпал ее там, на растеленное целлофановое полотно. Она быстро просыхала на ветерке. Время от времени Андрей Рефеевич прерывал работу и стоял, задумчиво обводя взглядом лесную округу. Васек бегал по огороду с фырканем, старался выкопать что-то и посмотреть, что же там в бороздке из-под картошки. Потом устремлялся к хозяину и стоял перед ним... нетерпеливо перебирая лапами и помахивая хвостом, «Дескать, отвлекись на минутку, глянь, какой я довольный, как хорошо мне от того, что мы вместе!» Андрей Арефьевич трепал его ласково за холку и говорил, вздыхая, «Хорошо, Васек, хорошо вам!» Ленка стояла во дворе упрясла и смотрела на огород. Ей тоже хотелось сюда. с отрешенным, независимым видом, будто бы в поисках чего-то, расхаживала по меже Анфиса. Как-то уж повелось, что когда Андрей Арефьевич занимался делом во дворе или на огороде, то все они обязательно являлись кто откуда и держались неподалеку. Рыжка, правда, не видать было. Но, гляди, скоро и он объявится. будет скакать по жердям прясла шурша облетающей корой и словно бы ни на кого не обращая внимания вдруг васек взвизгнул радостно со всех ног бросился к дому андрей арефеевич глянул туда и увидел парня тот сидел возле крыльца на скамейке выспался наверное от души и потянул на воздух собака подбежал к нему и, подпрыгнув, лизнула в щеку. Парень взял ее за голову и потряс ласково, прильнул лбом к ее лбу. — Надо же! — хмыкнул Андрей Арефьевич. — Будто всю жизнь друг друга знают. — Видать, и впрямь есть в этом автоматчике хорошая жилка. Чует ее Васек. Парень гладил Васька и смотрел, как старик копает. Потом он исчез в доме, И через некоторое время вышел опять, держа за ремни на весу автомат под сумок, и направился к Андрею Арефьевичу. — Ты чего? — сплошился старик. — Куда это собрался-то? Парень положил автоматы под сумок на межу и сказал, — Дай-ка сюда лопату, дед. Не могу я смотреть, как ты, старый, тот гнешься один. С ума, что ли, сошел? Тебе еще лежать, да лежать надо. Хватит мне лежать. Я от этой лёжки вправду с катушек слечу. Да ведь вспотеешь. А хватит тебя, я опять получишь то же самое. Мне тогда в десять раз хуже гнуть придется. Не окреп еще путем. Скулы вон торчат. И бледный. Ничего. Парень взял у него лопату. — Надо разминаться понемногу, не век же мне у тебя на шее сидеть. — Господи, до да чего ж ты неуговорный? От этой неуговорности и беды, небось, у тебя твои происходят. — Точно, дед, от нее самый. Он начал выкапывать картошку. — Ну, тогда пришлось смириться Андрею арефеевичу Гляди только мне, как начнешь потеть... так сразу домой, ясно? Да ладно, ладно. Андрей Орефьевич посмотрел на автомат, покачал головой. И опять ты эту игрушку с собой, как увижу, прямо аж внутри все переворачивается, будто война идет. Ну кто тебя здесь в самом деле... Слушай, дед. Выпрямившись, перебил парень. Неужели ты не понял до сих пор? Я ведь не в казаки-разбойники играю. И не хочу, чтоб меня застали врасплох, взяли голеньким да тёпленьким. Ну, а если хороший какой-нибудь человек? А написано у него на лбу, что он хороший да надёжный. Рванёт на шоссе и заложит первому встречному... Наведет ментов с автоматами. — Так чего ж будешь, значит, стрелять, не разбираясь? — Не знаю, дед. Рявкнул парень и силой вонзил в землю лопату. И тут же слетело с него. Сказал тихо. — Тебе честно скажу. Не знаю. — Знаю только, что это... Кивнул он на автомат. должно быть всегда при мне вляпаться с глупу хлопнуться мне никак нельзя я тогда вообще и живым я им не дамся но ты уж положив ему на плечо руку заглянул в глаза старик не пари горячку то если что постарайся прислушаться ко мне я ведь Не могу обмануть. Эх, дед Андрей, может, и прислушаться некогда будет. Ладно, давай копать. Выкапывал он, хорошо. И Андрей арефеевич похвалил. Молодец. прям как на блюдчике выдаешь, ни одной картошечки под землей не остается. Это дело знакомое... Всю жизнь мы, дед Андрей, в дружном советском коллективе. А значит, землю ворочить научились классно. Еще в детдоме большой был участок. Копали, пололи, выкапывали. В детдоме? Неужто ни отца, ни матери? Ну почему ж, наверное, топают где-либо, ходят по одной с нами земле. Интересно бы глянуть... что за ружи а может и не рожи вовсе а может интеллигентные умные лики очень даже умные и хватит дед не будем об этом и вдруг вздрогнули оба от звонкого женского возгласа привет труду у входа на огород Стояла на меже Варя. Лайка бросилась к ней с тринглав, начала прыгать вокруг, взвизгивая от радости. Андрей Орефьевич оцепенел, и ноги стали ватные, и в горле пересохло. Парень тоже некоторое время смотрел, не двигаясь на появившуюся невесть откуда молодую женщину. Потом быстро оглядел все вокруг и пошел осторожно к меже, поднял автомат. Надел на плечо солдатский ремень с подсумком и снова напряженно повел взглядом вокруг кордона. Ну, Васек, обнимая собаку, которая, поднявшись на задние лапы, тянулась к ее лицу, сказала Варя. — У нас тут, смотрю, чего-то воевать собирались. — Ты кто такая? — хрипло спросил парень. — Откуда взялась? — Постой, сынок, Андрей Рефьевич опомнился наконец. — Не кипятись, это Варя. Варя — это наша. — Не подходи, дед, — жестко приказал тот, продолжая настороженно косить взглядом по сторонам. — Торчи там, не мешай. — Какая еще к чертям Варя? Ты же говорил, что никто сюда, да ведь своя она. Прижав дрожащие руки к груди, растерянно топтался на месте старик. — Не гречись Андрей, я сейчас все объясню тебе. — от чего это ты, деда его, ты зовешь? — брякнула неожиданно Варя. — Он же у нас, кажется, Евгений Сергеевич. Парень, вскинувшись весь, застыл на миг и вслед за тем быстро дернул затвор автомата. Варя побледнела, даже словно бы похудела мгновенно. До нее, видно, только теперь дошло по-настоящему, что шутить тут никто не собирается. И пошла вдруг по меже к нему. «Ну!» — сказала она, звенящим... От волнения голосом «Стреляй, Евгений Сергеевич! Валяй, если ты такой смелый, и в бабу стреляй, и в старика!» Андрей Орефьевич опередил ее, устремился к парню, схватил за ствол автомат. — Уйди, дед! — рванул у него из рук оружие парень. — Ты мне, гляжу, хитрою подлянку решил. устряпать. Говорил, что не придет никто, что один совсем, а тут являются какие-то свои, внуки какие-то. Кто она? — Ты сначала выслушай, как человек, а потом уж решай, пороть тебе горячку или нет. Андрей Арефьевич опять шагнул к нему и упрямым швырком отвел в сторону автомата. Она тебя видела, приходила, когда ты без сознания лежал, ясно? А как звать, из газеты знает. Там напечатано, что убег из заключения, и фотография твоя там. Вот это номер. А почему же молчал? Я ведь слышал голос. Значит, это не в бреду, а ее голос был. Почему скрыл от меня? Почему, почему? Непонятно, что ли? Ведь ушел бы ты, упрямый, думаю, на карачках, а все равно уйдет. Видел же, как опасаешься-то. Потащился бы на пролом и ткнулся бы где-нибудь в Чищобе. Пожалел тебя. Его спасают, он опять игрушки свои трясет. Спасают. Откуда я знаю? А может, это твоя внучка приволокла за собой на хвосте пачку ментов? Ага, приволокла, — сказала она из-за спины Андрея Рефевича. И вдруг крикнула довольно громко. Эй, менты, вот он, взять его! Эхо прокатилось далеко по лесу. Андрей Арефьевич с парнем остолбенели от неожиданности, а она рассмеялась нервно, с издевкой. «Ох, страх-то! Ну чего ж ты, Евгений Сергеевич, валяй, пали из своего вооружения, вон они, вон под каждым кустом сидят». «Да ты, смущенный, с раздражением, повернулся к ней, Андрей Арефьевич, чего тебя раздирает-то? Душу людям без толку возбуждать человек больной, на ноги только что встал, и есть ему чего опасаться». А мозги он, случаем, не застудил заодно, не унимал о А то б, наверное, догадался, что если б я шлепнула где-нибудь языком, то ждать бы не стали. Еще полторы недели назад взяли бы его здесь тепленького и проводили лечиться, куда полагается. «Ну, чего несешь?» — сказал устало старик. «Он тебя видит первый раз, совсем о тебе не знает. О чем тут можно догадаться с таким смятежом в душе? Ох, глупая ты, варядка!» Беда бы ведь могла быть. И, ну, вас всех, тяжело мне с вами, молодыми. Андрей Арефьевич опустился вдруг обессиленно и сел на меже прямо здесь же, где стоял, неудобно как-то боком. Варя растерялась, поняла, что и в самом деле приборщила. Она закусила нижнюю губу, и уголки мягких серых глаз ее, как бы немного приспущенные у висков, отгорчения опустились еще ниже. На ней были спортивные брюки, заправленные в резиновые сапожки, и поношенная легкая курточка, а пышные русые волосы своей Варя убрала под косынку, видно, собирала скопать картошку. Она глянула на парня, тот стоял, держа автомат за рукоятку стволом вниз. А ремень с подсумком болтался на плече. Парень тоже был растерян, жалок даже чем-то, несмотря на оружие. На бледном лице его проступили сплошняком мелкие капли пота. Ну вот, отведя взгляд, пробормотала Варя. Познакомились, называется. И тронула старика за плечо. Вставай, деда, земля холодная, и зачем же ты так опять взялся без меня копать картошку? Я же предупреждала. Ну зачем тоже? Огорчаешь-то. Да ведь оно как, поднялся послушно Андрей Арефьевич. Не терпится душе-то. Думаю, потихоньку-полегоньку выкупаю. Хотел, чтоб тебе посвободнее, а то маешься день и ночь, ни покоя, ни отдыха. Разве будет мне покой, если ты сам за все берешься? Она пошла к бороздке, где торчала лопата, и начала копать. — Ну, — направился следом старик, — хочу выбирать за тобой буду неспехом. — Нечего тебе тут гнуться, — ответила Варя. — Я сама. делай ступай что-нибудь полегче а лучше отдохни парень продолжал стоять неудельно ощущая видимо как нелеп и чушь что он тут сейчас с оружием в руках потом опустил автомат на межу сбросил с плеча под сумок и пошел к варе молча взял у нее из рук лопату варя смотрела на него удивленно несколько мгновений потом сказала шел бы лучше в дом в поту весьь — Ничего. — Нет, брат, — горячо запротестовал Андрей Орефьевич. — Этак не пойдет. Одет легко, а хватит тебя сейчас в момент. И весь мой труд на смарку. Иди-ка, в самом деле, ложись. Если уж хочешь поправиться, то надо отлежаться понадежнее. — Да брось ты, дед, — отмахнулся тот. — Хватит со мной валандаться. Лежать, лежать, с ума сойдешь. Не рожна мне не сделается, точно чую. Варя вдруг молча пошла к дому. «Ты...» — окончательно всполошился старик. «Куда ты, Варятка?» «Да сейчас...» Обернулась она на ходу. «Есть там у меня...» Покопавшись у хрельца в сумке, Варя быстро вернулась, держа в руке что-то серое. «Надевай-ка вот, Евгений Сергеевич...» С едва заметной усмешкой протянула парню. «По-моему, должен подойти...» Это был свитер, правда, сильно поношенный, вытертый местами, но вполне еще годный. — Мне? — удивленно спросил парень. — Ты зачем? — Да надевай, хватит уж. Продолжая недоумевать, он натянул свитер поверх робы. — Ну вот, — сказала Варя, — в самый раз. — Хм... — оглядел он себя смущенно, по-детски даже как-то. — За что это мне? Где взяла? Какая тебе разница? — Ну, спасибо. А Курева захватить не догадалась случайно? — Силен, еще и Курева ему подавай. — Но так уж и быть случайно догадалась. — Да ты что, вправду, что ли? Не отвечая, Варя опять подошла к дому. — Во, — сказал парню Андрей Орефьевич, — я же тебе говорил, Варятка, она еще понадежнее меня будет. Да ничего ты мне не говорил. — Вот те! — рассмеявшись, хлопнула его по плечу старик. — А мне уж прямо кажется, что говорил. Варя принесла пачку сигарет, спички, и парень сел на меже рядом с оружием и закурил. — Ты бы не надо на землю-то, попытался остеречь Андрей Арефьевич. — Прохватит ведь, не окреп еще. Но тот продолжал сидеть, затягиваясь жадно раз за разом и блаженно посматривая на них. — Ух ты, — сказал он удивленно, — голова кружится, аж поплыло все, и выплывете, и рассмеялся, прям к косею елки-палки. Ну, — но Евгений Сергеевич, — усмехнулся Варя, — теперь ты у нас настоящий разбойник, все у тебя есть. Тот мгновенно посерьезнел. — Не надоело еще? — глянул жестко. — Запомни. Я разбойником никогда не был, и прекращайте свои... Заладила Евгений Сергеевич, Евгений Сергеевич, Женька я. Ну вот спасибо-то, слава тебе, Господи. А язычок у тебя, девушка, жгучий, слишком язычок. Какой есть, другого не имеем. Ты уж, варядка, вмешался, примеряющий Андрей Орефьевич. В самом деле, так тебя и тащит сбивать настроение без толку А ты, Женя... не придавая внимания. У них это бывает. Евгений докурил сигарету до самого фильтра, загасил о землю и, молча взяв лопату, начал копать.